Люди, рыбы. В исландских хрониках XIII века упоминается существо, пойманное в сети у замка Орфорд. Существо походило на человека, чье тело поросло шерстью, но с абсолютно лысой головой. В о д и н о й жил на огороженном сетями участке моря и питался сырым мясом. Из него не удалось вытянуть ни слова, а потом он уплыл. Вице-король и адмирал Индии Христофор Колумб изложил на бумаге встречу с тремя русалками, полуженщины, полурыбы, какое-то время плыли за его судном вдоль побережья Гвианы. Колум б о т м е т и л в дневнике красоту морских созданий. Генри Гудзон, погибший во время бунта от ножа матроса тремя годами ранее в 1608, записал в корабельном журнале 15 июня: «Вчера один из моих людей Томас Хилс видел русалку». На его крики пришел Роберт Райнер. Оба моряка говорят, что за судном плыла странная женщина с черными волосами и белой кожей. Она с интересом рассматривала их, как декори рассматривают кусочки стекла. Когда женщина перевернулась на волне, Хилсы Райнер увидели хвост, какой бывает у бурого дельфина, но в пятнах, будто хвост макрели. Трезвость моряков, когда они рассказывали мне эту историю, хоть и удивительно, но бесспорна. Все тот же XVII век. Из мемуаров Ричарда у и т б о р н а капитана английского флота, следует, что в гавани канадского острова Ньюфаундленд им была встречена мифическая русалка. Женщина-рыба обрадовалась англичанину, на ее красивом лице не было ни капли испуга. Испугался сам капитан. Голову русалки покрывали синие волосы, глаза были не пропорционально большими и очень глубокими. Заметив, что человек боится, русалка поплыла от берега. Она часто оглядывалась на Уитбурна. На следующий день о встрече со странным существом капитану рассказали местные рыбаки. По их словам, русалка пыталась забраться к ним в лодку. И снова семнадцатый век. Уильям д а м п и р известный пират именее известный мореплаватель, стал свидетелем гнева тайфуна. Его корабль отбросил о на юг от побережья Китая, и там на пути к Австралии Дампир повстречал водных дев, которые пели о прошлом и будущем. Работая над черновиками нового плавания вокруг света наряду с данными о взаимосвязи течений и ветров, Дампир упомянул о потерянных островах, которые обжили мертвецы. В его дневниках также нашлись заметки о прародителе людей рыб г и г а н т с к о м о с ь м и н о г е из к о р и б с к о г о моря. В 1717 году аборигены острова Калимантан или Борнео, как настаивает экспедиция Магеллана, в ы т а щ и л и на берег земли манго, похожую на угря сирену. Тварь пищала и извивалась, ее посадили в бочку с водой, в которой она умерла на пятые сутки. В 1737 году рядом со столицей графства д е в а н ш и р в сети попалось четырехфутовое чудовище. Его выставляли на площади города э к с т а р Выставляли мертвым русалку, забили палками сами рыбаки. Умирая, она стонала, как человек и била по дну лодки хвостом. Об этом писали в журнале Джентльмена. В 1739 году матросы корабля Галифакс поймали, убили, поджарили и съели несколько невиданных существ, которые напоминали превратившихся в рыб упитанных детей. По словам команды, мясо было нежным. В девятнадцатом веке, после того как частный капитал рассмотрел в информации товар, русалки стали желанными гостями газетных страниц. На реке Лиффи ирландец стрелял из пистолета в русалку. Существо пронзительно закричало и нырнуло и больше не показывалось. Шотландское озеро Лохшин стало местом трагедии. Появление людей и с п у г н у л о женщину с хвостом, которая скрылась в воде. На приозерном лугу остался обглоданный труп молодого парня. В Дании на волне печатных в о с т а т ы х сенсаций даже создали королевскую комиссию по изучению русалок. В трактате Гармина Гаделика рассказывается об удивительном создании, найденном на острове Бенбекюла, архипелаг внешних г и б р и д с к и х островов. Шотландский клирик Александр Кармайкл описывает русалку как миниатюрную женщину с большой грудью и рыбьим хвостом без чешуи, будто кто-то очистил ножом огромный хвост кефали. Мягкая, водянистая, бесцветная кожа, темные, жесткие волосы, о которых можно порезаться. Диковинное существо о д е л и л и в саван и похоронили в гробу. В 1881 году студенты нашли на реке Чарльз труп русалки. Вот что написал репортер бостонской газеты. Женский торс и голова, лицо не отличить от человеческого. Вместо ног серый хвост с розовым плавником. Пальцы существа оканчиваются длинными когтями, которые больше подходят орлиным лапам. Одним из первых свидетельств существования русалок в двадцатом веке стали слова Александра Ганна, который в 1900 году увидел облокотившуюся на р и ф женщину с золотистыми волосами. Ган смог приблизиться к русалке на расстояние в шесть футов, что позволило рассмотреть детали. Дугообразные брови, янтарные глаза, покрытые ч у ш у е й груди. Это случилось на севере Шотландии. Потом случилось в Марокко. Затем в пригороде Замбии, во Флориде, в Западной Сибири, около островов Рюко.